Подъездик к Капотне творилось что-то непонятное. Немного в стороне от жилого сектора между заставой и заводом вырос палаточный лагерь. Вик, притормозив, направил сендер вдоль границы некрозного пятна. Вчера на пустыре даже намёка на палатки не было. Под самый большой, на флагштоке, развивался вымпел управителя люберецких кормильцев. Ветер трепал длинное жёлто-зелёное полотнище, Будто хотела сорвать его со столба и унести прочь. Интересно, что в капотне делает главный фермер Иван Тесла? Какого мутафага сюда чуть ли не весь фермерский клан пожаловал? Объехав некрозную плесень, Вик повел машину к дороге, с которой вчера так опрометчиво свернул. Теперь это была не колея вовсе, а две широкие борозды, пропаханные в грунте гусеницами тяжелых фермерских тракторов. Странно. Вика остановил цендер, забрался с ногами на сиденье и приложил ладонь козырьком к колбу. Следы на дороге точно оставили люберезкие кормильцы, и в Капотню они прибыли сегодня ночью. Для чего? Что вообще происходит? Он прищурился. С северо-востока к заводу пылил караван. Еще один клан. Дымное облако от выхлопа десятков машин тянулось над холмами в сторону Балашихи. Караван змеёй выползал на равнину, и хвоста её не было видно. Вик почесал щеку и нахмурился. Похоже, в капотне намечается сборище всех московских кланов. С одной стороны, такое оживление на руку, среди палаток и толпы людей легко затеряться, а с другой... Он мучительно искал предлог, под которым сможет пробраться на завод. Бросив взгляд на караван, сел за руль. С другой стороны, неизвестно, какие сейчас правила установили нефтяники на въезде. Может, пропускав ввели особые или пароли. Вик вспомнил, как Ильяс провел его на территорию королей, показав жетон калеке Клапу, сидящему в проходной будке. В общем, надо ехать на завод и разбираться в ситуации, потом действовать. Его ждет Кристин. Чего еще надо? Мотор чихнул, когда Вик сильней надавил на газ. Зазвенели клапана под капотом, из выхлопной трубы вырвалось облако едкого дыма, мгновенно окутавшего сендер. В левом заднем колесе, как назло, громко захрустел подшипник, и Вик остановил машину, заглушив двигатель. да Он хлопнул ладонями по баранке, откинувшись на спинку сиденья. «Для начала отдохнуть, а лучше немного поспать, вот что ему надо. А то совсем забыл ходовую посмотреть и в мотор заглянуть». Правда, без инструмента и запасных частей он вряд ли движок починит. Так, подлатает немного, чтобы до капот не дотянуть. Вик покрутил головой, ища, куда отъехать. И замер, услышав мелодичный перезвон колокольчиков за спиной. Таким необычным и чуждым для места, где он находился, был звук. Потянув меч из ножен, прихваченных жгутом к спинке соседнего сиденья, Вик медленно обернулся. К сендеру приближалась гора из поклажи. На вершине лежали свёртки, по бокам два пухлых мешка, скреплённых ремнями, с которых свисали, подвязанные проволокой за ручки, медные чайники и сковородки. Всё это тащил на себе мул размером вдвое меньше, чем сам груз. Животное неторопливо переставляло ноги, покачивая большой головой, украшенной серебристым обручем с колокольчиками. Рядом Ступал, опираясь на палку, высокий человек в брезентовом плаще и соломенной шляпе. Одну руку он держал в кармане, на ногах его были чёрные ботинки с железными набойками по канту подошвы. Такими звездонёшь по бедру или в живот мало не покажется. На конце палки жужжал проволочный пропеллер, раздувая свисающие по краям шляпы разноцветные ленты. Вик поклялся бы чем угодно, что на дороге было чисто, когда он выруливал на колею. Путник с Мулом подошли к машине. Вик поднялся с сиденья и спросил завороженно, глядя на Мула. «Как он такую тяжесть поднимает? Тут повозка или сендер нужны?» Гора Поклажа лежала на широкой станине, прихваченной подпругой. Му и его хозяин остановились одновременно, как по команде. Бока небольшого животного медленно раздувались и опадали. Грудь незнакомцев вздымалась в такт вместе с ними. Казалось, оба лишь слегка подустали за время странствия. Глаза у страны парочки были одинаковые, тёмные, глубокие и... умные. Вик прикинул расстояние до ближайшего поселения, то есть лагеря бурильщиков, и присвистнул про себя – Эти двое, даже если они шли без остановки, должны валиться с ног от усталости. Хотя... С чего он решил, что путешественники шли именно оттуда? Может, переночевали где-нибудь поблизости, например, в развалинах за холмами, где Вик столкнулся с кетчерами, а утром отправились в Капотню. Ладони вдруг стали горячими, в ушах загудело. Вик покосился на выключенную рацию, потом взглянул на незнакомца с Мулом. Оба явно чего-то ждали. «Ты кто?» – произнёс Вик, думая, что, может, стоило обратиться сразу к обоим. У него возникло странное ощущение, будто животное тоже умеет разговаривать. «От Крыма до московии величают меня, пан Кримжел!» – степенно ответствовал незнакомец. Он прислонил палку к плечу и коснулся пальцами шляпы. «Торговец я!» «А я Вик Каспер!» «Необычный у тебя мул!» Он спрыгнул на дорогу. «Выносливый!» Животное приветливо качнуло головой, и колокольчики мелодично зазвенели. «Это он здоровается так?» Вик погладил мула по шее, почесал за ушами с кисточками. Что-то в животном было не так. И в этом пане Кримжеле тоже. Ладони горели, в пальцах слегка покалывало. Так случалось, когда Вик чувствовал работу сложного электронного прибора. Но обычно при этом у него возникало сильное беспокойство, будто вот-вот что-то должно случиться. Сейчас же Вик не испытывал подобных ощущений. Даже больше. Понимал, что вреда пан Кримжелл с мулом ему не причинят. В глазах путешественников промелькнуло удивление, когда Вик отступил к машине. «Добрый человек, Вик Каспер», – заговорил торговец низким голосом. «Правильно ли я думаю, что ты хочешь купить у меня некоторые вещи?» «В хозяйстве многое пригодится, например, чайник или...» «Думать можно что угодно», – перебил Вик. «На пустые разговоры нет времени. Пусть же идет торговать в Капотню. Там народу полно». «Только мне расплатиться нечем, и кухонная утварь не нужна». Нет ли у тебя новых свечей к мотору или подшипника для колеса?» Пан Кримжев сбил концом палки шляпу на затылок. Мул шагнул вперед. Оба смотрели на Вика проникновенно, своими темными глубокими глазами, будто гипнотизировали. «С чего это вы?» Вик хмыкнул. «Чего так уставились?» Кримжев нахмурился, зажав палку локтем, оттянул большим и указательным пальцами нижнюю губу а средним потёр кончик прямого длинного носа. «Ты точно не желаешь купить чайник, наполненный свежесваренным кофе?» Он отпустил губу и сверкнул глазами. «Ещё могу предложить хорошую пьезозажигалку на газе. Пламя не гаснет, если...» Вик покачал головой и опять улыбнулся. «Мне свечи нужны и подшипник на заднее колесо». Торговец повернулся к Мулу. «Ты слышал, Рамзес? Или мне мерещится?» Мул никак не отреагировал, и кримжал воскликнул. «Некроз тебе в копыта! На него не действуют наши уговоры!» Странно его оба!» Вик взял из багажника разводной ключ, монтировку и обошел машину спереди. Просунув пальцы под капот, приподнял крышку. «Говорю ж, нет у меня денег! И сменяться не на что!» Подперев крышку монтировкой, он склонился над мотором, подергал провод, который соплёй висел на аккумуляторной клемме, и, наживив на неё ключ, стал отворачивать гайку. Пан Кримжелл забурчал что-то неразборчиво, в ответ зазвенели колокольчики на голове Рамзеса. Вик крепче закрепил провод на клемме, потом выкрутил свечи из цилиндров, осмотрел каждую и недовольно покачал головой. «Нагар не счистить, свечи менять пора». Он выглянул из-за капота. Торговец с мулом стояли на прежнем месте. И пошел к багажнику за ветошью. Можно было прокалить свечи на огне, но времени сливать бензин не было, да и подходящей тары тоже. «Откуда путь держите, пан Кримжел, садясь на заднее сиденье, произнес он. Достал тряпку и принялся протирать детали. Торговец ответил не сразу. Вид у него был потерянный и озабоченный. Кримжелл подвигал круглым подбородком, хмуря высокий лоб. Потом его лицо разгладилось. Дёрнув головой, он скинул шляпу, которая повисла на длинном шнурке за спиной. Пригладил серые волосы на висках и неохотно произнёс. «Самого моста...» о Вик взял очередную свечу. «От самой границы Донной до пустыни чапайте. И как там дела?» «Нормально...» – взгляд торговца блуждал по равнине. Похоже, Кримжелл не собирался отвечать подробно. «Послушай», – вдруг произнес он быстро. От степенности и деловитости, которые присутствовали в начале разговора, не осталось и следа. «Ты вправду ничего не чувствуешь». Торговец наклонился к Сэндеру. «Не испытываешь желания купить у меня какие-нибудь вещи?» Вик отложил ветошь, повертел в пальцах последнюю свечу и произнес «Нет». Пан Кримжелл резко выпрямился, в глазах застыло недоумение. «Не понимаю», – растерянно пробормотал он. «Раньше такого не случалось». «Ну, не действует на меня ваша телепатия, ну и что?» Вик пожал плечами, постучал свечой об угол багажника, сбивая нагар. Торговец обескураженно заморгал, переступил с ноги на ногу и заговорил вкрадчивым шепотом. «А могу я узнать, достопочтенный Вик Каспер!» «Как ты распознал в нас с Рамзесиком необычные способности? И откуда тебе ведомо это древнее научное слово?» «Телепатия?» Вик собрал детали и вылез из Сендера. «Прочел в одной книге». «А способность ваша?» Он оглядел Мула с торговцем и продолжил. «Вы на меня так лупаете, будто оба роднёй Гронгом приходитесь. У тех тоже глаза глубокие, а шутануть можно, потому что у них способность развита». «Мысленно животными управлять, ведь так?» Ага. Крим кивнул и повернулся к Молу. «Что же нам теперь делать, Рамзес? Он знает нашу тайну!» Вик залез под капот и принялся вкручивать свечи на место, прислушиваясь. «Нет, Рамзес, не стану я его убивать!» – долетел громкий шепот торговца. «Это неправильно!» Вик покрепче взялся за монтировку, подпиравшую крышку, продолжая другой рукой вворачивать свечу в гнездо цилиндра. «Некроз тебе в микросхему!» – шипел Кримжел. «Окстись механизм, он ничего нам не сделал!» «Да заткнись ты!» Раздались глухой удар, фырканье. Вик не выдержал и выглянул из-за капота. Мул головой прижал торговца к Сендеру. Кримжел согнулся, обхватив Рамзеса за шею правой рукой. Плюясь проклятиями, сдавил изо всех сил, взмахнул левой, которую прятал в кармане. Вместо кисти на солнце блеснула железная культя. Каркас из металлических стержней, как у Георга, только внутри широкая труба, напоминающая ствол штуцера. К срезу снизу подходили два изогнутых латунных патрубка, на концах их плясали язычки синего пламени. Труба уперлась животному в шею, С гудением из нее вырвался сноп огня. Запахло паленой шерстью. Мул подался назад, но Кримжел держал крепко. «Отключи его!» – зарычал торговец. «Как?» – Вик схватил монтировку. Хлопнула крышка над мотором. Он подбежал к Мулу. «Скорей! Нажми клавиши за ушами!» У Кримжела на шее вздулись вены. По лицу градом катился пот. Вик хотел обижать животное, так как торговец-киборг навалился на Рамза со всем телом, закрывая от взгляда голову. «Только не сзади!» – успел выкрикнуть Кримжел. «Легнет! Верхом садись! Ну же!» Му дернулся, высвободившись из объятий, отшвырнул киборга и развернулся к Вику. Перед глазами у него поплыло. Внутренним взором он четко увидел большой, пульсирующий красным цветок микросхему в черепе животного. Яркие нити-лепестки, выходящие из него, сплетались в два жгута и тянулись к глазам Рамзеса. Бешено заколотилось сердце. Сознание Вика разделилось надвое, часть его осталась во внешнем мире, другая половинка скользнула по жгутам к центру цветка, словно муравей в норку, и разомкнула цепь между встроенной в схему батарейкой размером с булавочную головку и багровым сияющим кристаллом в центре микросхемы. Все трое тяжело опустились на землю. Кримжел держась за грудь, Вик с выпученными глазами, хватая воздух ртом, Мул подогнул ноги и, звякнув сковородами и чайниками, завалился на бок. «Ну ты даешь, парень!» – прохрипел торговец. «Как тебе удалось?» Вик привалился спиной к борту и прикрыл глаза. «Он бы растоптал нас!» – воскликнул Кримжел. Вытерев холодный пот с лица, Вик взглянул на Мула. На шее животного виднелось большое черное дымящееся пятно. Как странно, что не пахнет жареным мясом. «Некроз мне в подшипник», – торговец кряхтя поднялся на ноги. «Я давно заметил сбой в программе Рамзеса. Старался как можно меньше вступать в контакт с людьми», – Кримжел шагнул к Мулу. «Но он и слушать не хотел о возвращении в вертикальный город». «Тупой механизм!» Кримжелл с хрустом сжал кулак, замахнулся, но бить отключившееся животное не стал. Разжав пальцы, погладил его по шее и прошептал «Прости, Рамзесик! Я разыщу в этой грёбанной пустоши рабочий компьютер и всё исправлю. Перенастрою чип, загружу в твою память новые файлы, сотру дурацкое задание». «Кто вы такие?» – спросил Вик севшим голосом. Как всегда бывало после мысленного погружения в схему сложного устройства, стучало в висках, отдавая тупой болью в затылке. Пальцы слегка покалывало, плечи вздрагивали. Шум в ушах постепенно проходил. На лбу проступала испарина. Пан Кримжел обернулся. «Ты действительно хочешь узнать?» Их взгляды встретились. «Предлагаю обмен», – произнёс торговец. «Как это было принято в те давние времена, когда образовалась пустошь?» «Обмен информацией между странниками Вик Каспер». Слово «странник» Кримжелл сказал по-особому, будто оно было ключевым в предложении. А ведь так звали в миру Каспера-старшего. «Согласен, пан Кримжелл, начинай». «Хорошо», – кивнул торговец. «Только отъедем с дороги, а то скоро здесь появятся бурильщики. Дам лишние уши ни к чему». Вик даже не удивился прозорливости Кримжела. Сил хватило только на то, чтобы забраться на сиденье. Управлять сендером он пока был не в состоянии. Руки дрожали, равнина серо-бурым пятном расплывалась перед глазами. «Давай-ка я все сделаю». Кримжелл ослабил подпругу на брюхе Рамзеса, снял с него станину и со всей поклажей водрузил ее на багажник. Потом легко подхватил мула и кое-как разместил на задних сиденьях. «Как насчет отъехать поближе к некрозу, Вик?» Торговец сел за руль, завел двигатель, дернув кольцо стартера. «Сойдет», – буркнул Вик. Кримжелл привстал за баранкой, покрутил головой и, убедившись, что вокруг никого нет, – поехал к холму тем же путем, которым Вик недавно вывел Сендер на дорогу.